Внезапно все развеселились. Микаэль задумался над тем, как бы ко всему этому отнёсся он сам, если бы сидел за конференц-столом среди других и выслушивал подобную речь с подозрением? Вероятно, да. Однако было очевидно, что горстка сотрудников Миллениума по-прежнему ему доверяют. Он опять поднял руку. Для успеха предприятия важно Чтобы Веннерстром думал, будто мелениум гибнет, я не хочу, чтобы он изобрёл какую-нибудь контрмеру или в последнюю минуту припрятал доказательства. Поэтому для начала мы составим сценарий, по которому вы будете осенью работать. Во-первых, важно, чтобы ничего из того, что мы сегодня обсуждаем, не фиксировалось на бумаге и не обсуждалось по электронной почте или с кем-либо, помимо сидящих в этой комнате. На мне известно, насколько глубоко Дальман внедрился в наши компьютеры, а я установил, что читать личную почту сотрудников совсем не трудно. Следовательно, все обсуждения ведутся только устно. Если в ближайшей неделе вам понадобится обсудить это, надо будет обращаться к Кристеру и встречаться у него дома при соблюдении полной секретности. Микаэль написал на доске: никакой электронной почты. Во-вторых, вам надо ссориться. Для начала я хочу, чтобы вы понасили меня каждый раз, когда Янне Дальман окажется поблизости. Не переигрывайте. Пускайте в ход только свою естественную сервозность. Кристир, мне надо, чтобы у вас с Эрикой произошёл раскол. Используйте фантазию и темните по поводу причины. Но нужно создать видимость, будь то журнал разваливается. И все между собой перессорились. Он написал на доске. Склоки. В-третьих, Кристор, когда Эрика вернется, ты должен сообщить ей, что происходит. От нее потребуется внушить Янне Дальману, будь то наш договор с концерном Вангер, который сейчас... поддерживает нас на плаву, пошёл прахом из-за того, что Хенрик Вангер тяжело болен, а Мартин Вангер погиб. Он написал на доске: дезинформация. Но договор остаётся в силе? поинтересовалась Моника Нильсон. Можете мне поверить? мрачно сказал Микаэль. Ради выживания Миллениума концерн пойдёт на многое. Через несколько недель, скажем, в конце августа, Эрика должна созвать собрание и оповестить о предстоящих увольнениях. Важно, чтобы вы все понимали, что это блеф и что исчезнет отсюда только Янна Дальман. Но не забывайте подыгрывать. Начните разговоры о поисках новой работы и обсуждайте, как невыгодно иметь в своём резюме Millennium. И так далее. И ты полагаешь, что эта игра спасёт Миллениум, спросил Сонни Магнуссон. Я знаю, что спасёт. Тебя, Сонни, я попрошу составить фальшивый месячный отчёт, показывающий падение рынка рекламы в последние месяцы, а также сокращение количества подписчиков. Звучит забавно, сказала Моника. Нам следует Держать это внутри редакции или надо выдать информацию другим СМИ? Держите это внутри редакции. Если материал появится где-то в другом месте, мы будем знать, кто его поместил. Если кто-нибудь спросит нас через несколько месяцев, мы спокойно ответим. О чём речь? До вас просто дошли беспочвенные слухи. Millenniumу никогда не угрожало закрытие. Лучше всего будет, если Дальман действительно выдаст информацию другим СМИ. Тогда он потом будет выглядеть перед ними полным идиотом. Если вы сможете подсказать Дальману какую-нибудь правдоподобную, но совершенно нелепую историю, пожалуйста. На составление сценария и распределение ролей у них ушло 2 часа. После собрания Микаэль с Кристором Мальмом пили кофе в кафе Ява на Хурнсгаттен. Кристер, невероятно важно, чтобы ты встретил Эрику прямо в аэропорту и ввёл её в курс дела. Ты должен убедить её включиться в эту игру. Насколько я её знаю, она захочет разобраться с Дальманом немедленно. Этого допускать нельзя. Я не хочу, чтобы Веннер стрём что-то почуял и успел провести какие-нибудь манипуляции с доказательной базой. Хорошо. И проследи за тем, чтобы Эрика не прикасалась к электронной почте, пока не установит шифрующую программу PGP и не научится ею пользоваться. Через Дальмана Веннерстром с большой долей вероятности имеет возможность читать всё, что мы друг другу пишем. Я хочу, чтобы ты и все остальные сотрудники установили себе PGP. Это должно быть сделано незаметно. Я дам тебе координаты консультанта, ты свяжешься с ним. Он придёт проверить сети компьютеры всех сотрудников редакции и незаметно установит программу. Я сделаю всё, что смогу, но Михаил, что у тебя на уме? Я собираюсь пригвоздить Веннерстрёма к двери Хлева. Как? Извини, пока это секрет. Могу сказать ли, что у меня имеется материал? На фоне которого наше предыдущее разоблачение покажется развлекательной историей для семейного чтения. Кристер Мальм был явно встревожен. Я всегда доверял тебе, Микаэль. Означает ли всё это, что ты не доверяешь мне? Микаэль засмеялся. Нет. Но в данный момент я занимаюсь злостной криминальной деятельностью, за которую могу схлопотать 2 года тюрьмы. Методы исследования, так сказать, немного сомнительны. Я прибегаю почти к таким же классным методам, как Веннерстрём, и не хочу, чтобы ты или Эрика или кто-нибудь другой из Миллениума оказался в этом как-то замешан. Ты умеешь заставлять меня волноваться. Не волнуйся. И можешь передать Эрике, что материал будет большим. Очень большим. Эрика захочет знать, что у тебя на уме. Михаил немного подумал. потом улыбнулся передай ей весной подписав за моей спиной контракт с хенриком вангером она ясно дала мне понять что я теперь лишь простой независимый журналист не входящий в правление и не имеющий никакого влияния на политику милениума Это должно означать, что я тоже больше не обязан её информировать. Но я обещаю, что если она будет себя хорошо вести, то получит право первой опубликовать материал. Кристер Мальм внезапно захохотал. Она рассверяпеет, весело отметил он. Микаэль понимал, что был не до конца откровенен с Кристером Мальмом. Эрику он избегал сознательно. Самым естественным было бы незамедлительно связаться с ней, и посвятить её в свои замыслы. Но ему не хотелось с ней разговаривать. Он не меньше десятка раз брался за мобильный телефон и набирал её номер, но в последний момент передумывал. В чём заключалась проблема, Михаил знал. Он не смог бы сейчас посмотреть ей в глаза. Там в</thead> стаде Согласившись скрывать известное ему, он совершил проступок, непростительный для журналиста. Он просто не представлял себе, как ей это объяснить, не солгав. А если существовало такое, чего он не собирался делать ни при каких условиях, так это лгать Эрике Бергер. А главное, две эти проблемы Эрика и Веннерстрём одновременно были ему не по силам. В результате он отложил встречу, отключил мобильный телефон и отказался от разговора с Эрикой, хотя и понимал, что это лишь отсрочка. Сразу после собрания в редакции Микаэль переехал в свой домик в Сант-Хамне, где не был больше года. Из багажа он прихватил с собой две коробки с распечатками материала и те CD-диски, которыми его снабдила Лизбет Саллендер. Он запасался едой, заперся открыл свой ноутбук и начал писать. Ежедневно он совершал короткую прогулку, покупал газеты и самое необходимое. В гостевой гавани было по-прежнему полно яхт, и молодежь, одолжившая папину лодку, как всегда, безудержно пьянствовала в баре ныряльщик. Микаэль почти не замечал окружающих. Он сидел за компьютером практически с того момента, как открывал глаза и, И до тех пор, пока вечером не валился с ног от усталости. Зашифрованная электронная почта от главного редактора erika.berger@millenium.se прибывающему в длительном отпуске ответственному редактору michael.blumkvist@millenium.se. Michael Мне необходимо знать, что происходит. Господи, я возвращаюсь из отпуска и обнаруживаю полный хаос. Новость о Янне Дальмане и придуманная тобой двойная игра. Мартин Вангер мёртв. Харет Вангер жив. Что происходит в Хедеби? Где ты? Есть ли у тебя материал? Почему ты не отвечаешь по мобильному? Э. Постскриптум. Я поняла намёк, который мне не без удовольствия передал Кристер. Ты мне за это ещё ответишь. Неужели ты на меня всерьёз разозлился? От кого? michael.blumkvist@sabaka-millenium.c. Кому? erika.berger@sabaka-millenium.c. Привет, Рикки. Нет, ради бога. Не думай, я не сержусь. Прости, что я не успел ввести тебя в курс дела, но в последние месяцы моя жизнь напоминала американские горки. Расскажу при встрече, но не по электронной почте. В данный момент я в Сант-Хамне. Материал есть, но не Ахаррет Вангер. В ближайшее время я буду сидеть здесь как приклеенный. Потом всё закончится. Положись на меня. Целую, М. От кого: erika.berger@millenium.se. Кому: mikael.blomqvist@millenium.se. В Сант-Хамне. «Я немедленно к тебе приеду». «От кого?» «Микаэль.Блумквист, собака.Миллениум.С». «Кому?» «Эрика.Бергер, собака.Миллениум.С». «Сейчас не надо. Подожди пару недель. Хотя бы пока я разберусь с текстом. Кроме того, я жду другого визита». «От кого?» «Эрика.Бергер, собака.Миллениум.С». «Кому?» «Микаэль.Блумквист, собака.Миллениум.С». sobaka millennium.c Тогда я, конечно, воздержусь, но я должна знать, что происходит. Генрик Вангер снова стал генеральным директором и не отвечает на мои звонки. Если договор с Вангером лопнул, мне необходимо это знать. В данный момент я просто не понимаю, что мне делать. Я должна знать, выживет журнал или нет. Рикки. Постскриптум. Кто она? От кого? Mikael.Blunkvist Собака.миллениум.с Кому? Эрика.бергер. Собака.миллениум.с Во-первых, ты можешь быть совершенно уверена, что Хенрик не выйдет из игры. Но у него был тяжелый инфаркт. Он каждый день работает понемногу. И думаю, что хаос, возникший после смерти Мартина и воскрешения Харриет, отнимает все его силы. Во-вторых, миллениум выживет. Во-вторых, миллениум выживет. Я работаю над главным репортажем нашей жизни, и когда мы его опубликуем, мы навсегда потопим Веннерстрёма. В-третьих, моя жизнь сейчас перевернулась вверх тормашками, но в отношении тебя, меня и Миллениума ничего не изменилось. Верь мне, целую, Микаэль. Пост скриптум. Как только подвернется случай, я вас познакомлю. Она тебя здорово озадачит. По приезде в Санкт-Хамн Лизбет Саландер ее встретил небритый Микаэль Блумквист с валившимися глазами. Наскоро ее обняв, он попросил поставить кофе и подождать, пока он закончит какой-то текст. Лизбет оглядела его дом и почти сразу сказала себе, что ей тут нравится. Дом стоял прямо на мостках, в двух метрах от воды. Размером он был всего шесть на пять метров, но оказался настолько высоким, что наверху помещалась спальня-антресоль, куда вела винтовая лестница. Лизбет могла стоять на антресоле во весь рост, а Микоэлю приходилось слегка пригибаться. Она проинспектировала кровать и убедилась, что места в ней хватит для них обоих. Возле двери имелось большое окно, выходившее на воду. Около него находился кухонный стол Микаэля, служивший ему также письменным столом. На стене у стола висела полка с CD-проигрывателем и большим собранием Элвиса Пресли вперемешку с хард-роком, не самая любимая музыка Лизбет. В углу стояла печка из стеотита, застекленная спереди, В остальном, меблировка состояла только из прикрученного к стене шкафа для одежды и постельного белья, и раковины для мытья посуды. Её отделяла занавеска для ванны, что позволяло также мыться в ней самому. Около раковины имелось маленькое окошко. Под винтовой лестницей Микаэль выградил закуток для биотуалета. В целом дом напоминал большую каюту. где меблировка служит в основном рундуки. В своём отчёте о личных обстоятельствах Микаэля Блумквиста Лизбет утверждала, что он отремонтировал дом и смастерил мебель самостоятельно. Этот вывод она сделала прочитав электронное письмо к Микаэлю одного приятеля, который когда-то посетил Сантхамн и потом восхищался его способностями. Дом выглядел прибранным, непритязательным, почти по-спартански простым, и ей стало понятно, почему Микаэль так любит свой домик у воды. Через два часа Лизбет удалось настолько отвлечь Микаэля от работы, что он с неохотой выключил компьютер, побрился и повел ее на экскурсию. Погода была дождливой и ветреной, и они быстро завернули в местную гостиницу. Микаэль рассказал о том, что уже написал, а Лизбет дала ему диск с новостями из компьютера Веннерстрема. Когда они вернулись домой, она затащила его на антресоль, умудрилась раздеть и отвлекла еще больше. Проснувшись поздно ночью, Лизбет почувствовала, что лежит в постели одна. Посмотрев с антресоли вниз, она увидела, что он сидит, склонившись над компьютером. Она долго лежала, подперев руку и голову, и наблюдала за ним. Он казался счастливым, и она сама вдруг осознала, что на удивление довольна жизнью. Лизбет Саландер пробыла у Микаэля только пять дней и вернулась в Стокгольм, поскольку Драгон Арманский отчаянно названивал ей по поводу работы. Она посвятила заданию одиннадцать дней, отчиталась и поехала обратно в Санкт-Хамн. Гора распечатанных страниц возле ноутбука Микаэля успела вырасти. На этот раз Лизбет осталась на четыре недели. За это время у них установился определенный распорядок дня. Они вставали в восемь часов, завтракали, и около часа общались. Потом Микаэль интенсивно работал до вечера, когда они шли на прогулку и разговаривали. Лизбет большую часть дня проводила в постели, читая книги или сидя в интернете при помощи АДСЛ-модема. Днем она старалась Микаэля не беспокоить. Ужина ли они поздно, и только после ужина Лизбет брала инициативу в свои руки, заставляя Микаэля подниматься вперед. на спальную антресоль, где уже следила за тем, чтобы он уделял ей максимум внимания. Лизбет казалось, что она впервые в жизни находится в отпуске. «Зашифрована электронная почта от erika.berger, собакамиллениум.се». «Кому?» «Микаэль.блумквист, собакамиллениум.се». «Привет, Эм. Посылаю тебе официальное сообщение». Янна Дальман увольняется и через три недели начинает работать в финанс-магазине «Монополь». Я пошла тебе навстречу и ничего не сказала. Все остальные тоже разыгрывают дурацкий спектакль. Э. Постскриптум. По крайней мере, всем похоже весело. Пару дней назад Хенри с Лоттой, поссорившись, кидали друг в друга разными предметами. Народ разыгрывает для Дальмана настолько грубый фарс, что я не понимаю... Как он может принимать это за чистую монету? От кого: Mikael.Blomkvist, собака, millennium.se. Кому: Erika.Berger, собака, millennium.se. Пожелай ему удачи и отпусти, но за пристоловое серебро. Целую, М. От кого: Erika.Berger, собака, millennium.se. Кому: Mikael.Blomkvist sobaka@millenium.se Я осталась без ответственного секретаря за 2 недели до выпуска. А мой журналист-исследователь сидит в Сант-Хамне и отказывается со мной разговаривать. Микке, я на коленях прошу тебя. Ты не можешь подключиться? Эрика От кого: Mikael.Blomkvist sobaka@millenium.se Кому: Erika.Derger sobaka@millenium.se Продержись пару недель, и мы уцели. И начинай планировать, потому что декабрьский номер будет отличаться от всего, что мы делали раньше. Мой текст займет в журнале около сорока страниц. М. От кого? Эрика.Бергер. Собака.Миллениум.С. Кому? Микаэль.Блумквист. Собака.Миллениум.С. Сорок страниц. Ты в своем уме? От кого? От кого? michael.blumkrist@sabakamileum.se кому erika.berger@sabakamileum.se Это будет тематический номер. Мне необходимо ещё 3 недели, пожалуйста. Сделай следующее. Первое: зарегистрируй книжное издательство с названием Millennium. Второе: раздобуть номер ISBN. Третье: попроси Кристера соорудить красивый логотип для нашего нового издательства. Четвертое. Найди хорошую типографию, которая может быстро и дешево напечатать тираж в мягкой обложке. И, кстати, нам потребуется капитал, чтобы выпустить нашу первую книгу. Целую, Микаэль. От кого? Эрика.Бергер. Собака.Миллениум.С. Кому? Микаэль.Блумквист. Собака.Миллениум.С. Тематический номер. Книжное издательство. Деньги. Слушаюсь, хозяин. Может, ты хочешь, чтобы я сделала что-нибудь еще? Сплясала на гишом на площади у шлюза? Э. Постскриптум. Полагаю, ты знаешь, что делаешь? Но что мне делать с Дальманом? От кого? Микаэль.блунквист. Собака.миллениум.с Кому? Эрика.бергер. Собака.миллениум.с Ничего с Дальманом не делай. Просто отпусти. Монополь долго не протянет. Подбери для этого номера побольше финансового материала. И, черт побери, найми нового секретаря. М. Постскриптум. Я очень хочу посмотреть на тебя голый у шлюза. М. От кого? Эрика.Бергер. Собака.Миллениум.С. Кому? mikael.blumqvist@sabakamelenium.se Площадь у шлюза в твоих грёзах. Но мы ведь всегда принимали на работу вместе. Рикки. От кого? mikael.blumqvist@sabakamelenium.se Кому: erika.berger@sabakamelenium.se И всегда сходились в том, кого брать. На этот раз будет так же. Кого бы ты ни выбрала, Мы прикончим Веннерстрёма. Это главное. Дай мне только спокойно всё завершить. М.